«Когда ты в следующий раз окажешься в этом помещении, ты просто придешь ко мне. У меня на третьем этаже есть бюро. Тебе нужно будет только пройти мимо двух постов. Но это не проблема, если ты скажешь, что ты заблудилась. Ты моя кузина-газель из деревни. Я уже прямо сегодня начну всем рассказывать о тебе». «Но мистер Уайтман говорит, что здесь всегда дверь закрыта на замок. И кроме того, я вообще не знаю, где мы находимся. Тебе, естественно, нужен ключ и пароль дня». Лукас осмотрелся. «Я сделаю для тебя ключ и где-нибудь положу его. То же самое с паролем. Я буду писать его на листке и класть тайник. Лучше всего где-нибудь в кладке. Вон там кирпич немного расшатан, видишь? Может быть, мы сможем там сделать маленькую камеру?» Он встал, проложил себе дорогу среди рухлядей и присел возле стены. «Посмотри сюда. Я приду сюда снова с инструментами и сделаю настоящий тайник. Когда ты прыгнешь сюда в следующий раз...» «Тебе нужно будет только вынуть этот камень. Тогда ты найдешь и ключ, и пароль». «Да, но тут слишком много камней», — заметила я. «Запомни только вот этот здесь. Пятый ряд снизу, приблизительно в середине помещения». «Черт, это был мой ноготь!» «Ах, ерунда! Во всяком случае, это план, и он мне нравится». «Но тогда тебе с этого дня нужно будет каждый день спускаться сюда вниз, чтобы обновить пароль», — сказала я. «И как ты собираешься это делать?» «Разве ты не учишься в Оксфорде?» «Пароль меняется не каждый день», — возразил Лукас. «Иногда у нас целую неделю один и тот же. А кроме того, это единственная возможность организовать встречу в следующий раз. Запомни этот камень. Я еще положу туда план, чтобы ты смогла выбраться наверх. Отсюда тайные ходы идут через пол Лондона». Он посмотрел на свои часы. «А сейчас мы с тобой сядем и сделаем заметки систематически. Ты увидишь, что в конце концов мы станем умнее». Или такие же, ничего не понимающие, двое в сыром подвале. Лука склонил голову набок и широко улыбнулся мне. — Может быть, ты тоже, как бы, между прочим, подскажешь мне, начинается ли имя твоей бабушки с А, или, может быть, с С? Я тоже улыбнулась. — А какая была бы тебе больше по нраву?